Глава четвертая. Гуляя по торговому центру не перестаю думать о маме. Отдав ее в хорошие руки давней соседке, постоянно достаю телефон и проверяю вызовы, сообщения. Юрист Эрнеста обещает помочь, но мое сердце беснуется. Либо Наташка в край наглеет и решает оставить мать без жилья, а это самый ожидаемый исход, либо мама, сама того не зная, сообщила кому-то свои личные данные. Я склоняюсь к Наташке. Лечь под моего мужа, повесить кредит на родного человека, она запросто может, глазом не моргнет. «Дарья?» — знакомый голос. Поворачиваю голову влево, и за столиком возле ресторанчика на фудкорте вижу свекровь. Она одна. Выглядит потрясающе. Ей с роду не до шестьдесят лет, максимум 50. «Эмма Георгиевна, вот так встреча. В наш последний поход по магазинам я получила заряд негатива вплоть до сегодняшнего дня». — Присядь, да я расцелую этого аппетитного мальчугана. Тянет руки к Антошке, а он и рад выбраться из коляски. — Мой пупсик! — целует его в лобик. — Да как же я соскучилась! Я присаживаюсь на деревянный стул и выдыхаю. — Какой-то он хиленький. Эрнест в его возрасте был крупнее. Наверное, ваше наследственность дает плоды. Проглатываю ее замечание. — А что за сыпень него на лице? Чем ты его накормила или сама наелась? Строгий взгляд Эммы сносит с меня защитную броню. «Все у нас хорошо», — я забираю у нее сына. «Развиваемся согласно возрасту, и я питаюсь правильно, чтобы ему не навредить». «Давно врачу показывались, Эмма Георгиевна?» Мой вздох приводит ее в активное наступление. «Эта женщина всегда на вороном коне, и сабли готове. Ее бизнес держится на плаву уже много лет и никогда не потонет. Клининговая служба — одна из лучших в городе. Сеть распространяется и на пригород. И неудивительно». Я не представляю ее в другом амплуа, только в роли бизнес -вума. Послушай, Даша, я ни в коем случае не упрекаю тебя в ненадлежащем уходе за сыном, но нужно же быть внимательнее. В недавний свой визит к вам я нашла кучу химии в холодильнике, а моющие средства в свободном доступе. Антошка ползает, да и пойдет со дня на день. Хочешь угробить ребенка? Может, она нажаловалась в опеку? Говорит их словами. Антошка всегда под моим присмотром. Даже когда ты записываешь свои эфиры? Ее идеально оформленная бровь приподнимается под длинную симметричную челку. Эмма Георгиевна следит за модными веяниями, и ее стрижка тому подтверждение. Да и серебряный оттенок волос, и одежда говорит о многом. Сегодня на ней лиловая куртка бомбер и светлые джинсы. Я трачу на блоге всего пару часов в день. Начиная заводиться, надо снизить градус накала. Антошка вертится в руках и играется с пустым стаканчиком из-под кофе. Глядя на него, успокаиваюсь. «Ну — Ну-ну, — снисходительно кивает свекровь. Поэтому-то с Эрнестом у вас и не ладится. Ты не хочешь слышать и слушать. Давайте не будем говорить о вашем сыне. Мне больно и неприятно». Эмма Георгиевна улыбается, засматриваясь на ее яркий маникюр, прежде чем она складывает руки на груди. «Ты очередная охотница с закровищами. Предыдущая Регина была такой же. Только тогда у Эра на счете в банке числилась куда меньшая сумма. Ей хотелось больше, жирнее и немедленно. Вот и нашла себе старого обрюзгшего папика». — А ты куда подашься? — С детём в прицепе. Антошка вскрикивает. Ему надоело возиться с безликой игрушкой. И мне тоже. Да и кушать время приходит. Эмма ненавидит меня с первого дня знакомства. Данный факт никогда не изменится. Я представляю для нее опасность, прямую угрозу. Только в чем? Не пойму. Нам с Антошкой пора. Не буду опускаться до ее уровня и говорить гадости о Берри. «Может, оставишь мне внука на пару часиков? Мы поиграем в детской зоне, сходим в контактный зоопарк». После всего услышанного в свой адрес хочу убежать сломя голову. Но она бабушка. Какой бы гадкой ни была, и как бы я ее ненавидела. Антошка не должен страдать из-за нашего конфликта. «Да, конечно. Он выспался, пока мы гуляли здесь. Сейчас покормлю. Как раз на пару часиков его хватит». «Вот и замечательно!» «Мы ненадолго отлучимся». Миру сыночка и следую в специально отведенную комнатку недалеко от ряда ресторанчиков. Там обычно столпотворение кормящих мам, но сейчас везение на моей стороне. Захожу в дверь, закрываюсь, и Антошка дарит мне желанное облегчение. «И снова здравствуйте!» Эмма Георгиевна окорчит смешную ружицу, когда мы возвращаемся к ней. Антошка улыбается и сверкает беленькими зубками. Он любит ее. Это безоговорочно. И убеждена, вредить единственному внуку не станет. Тем более он зеркальное отражение Эрнеста. Пускай сам Эрни ленится и делает тест ДНК. Наверное, ему так спокойнее. Я приезжаю в пустую квартиру, немного прибираюсь, раскладываю свои детские вещи по шкафам после стирки, а затем отправляюсь готовить ужин в прямом эфире. Порадую своих подписчиков. Скоро Эма вернет Антошку, и у меня не будет такой свободы. В половине седьмого прерываю съемку из-за незваного гостя. Неужели он каждый день будет наведываться без предупреждения? Привет. Сухо говорит Эра, запуская руки под пальто, прикладывая их к бокам. «Привет, я же просила тебя звонить перед приходом». «Боишься, что застану тебя с любовником?» «Не смешно». Забрасываю в мясо, нарезанное ломтиками картофель. На Эра не смотрю, точно. «Мне тоже. Объясни, зачем ты обратилась к моему юристу?» «У мамы проблемы. Просто позвонила проконсультироваться, а он предложил свои услуги». «Да, я в курсе, чем завершилось ваше общение. И теперь это и мое дело тоже». «Почему ты мне не позвонила? Татьяна Владимировна не чужой мне человек?» Эр слишком напорист. Даже рубашка трещит по швам, когда играет широкими плечами. «Не все в этом мире решается только тобой». Подходит, загораживает свет справа, я не реагирую на него. Из раза в раз перемешиваю картошку в глубоком казане. «Думаешь, разведешься со мной, я исчезну из твоей жизни?» «Нет. Мы навсегда связаны, ребенком мы. И... «И тем, что ты спал с обеими сестрами Шмелевыми». Что за чушь сидит в твоей светлой головке, а? Рывком разворачивает меня лицом к себе. Тебе не кажется, что ты просто нашла повод уйти? А секс с Наташкой в нашей постели «Мираж — мираж? Нет, я не отрицаю, но... Мнётся, взгляд искнеет, но все же не сдает позиции. Никаких «но», Эрнест. Уходи, скоро твоя мать Антошку привезет, А у меня куча дел не сделанных. Больше не звони моим подчинённым, только мне. Сложную ситуацию Татьяны Владимировны я беру на себя. О, спасибо. Только не ты ли говорил, что я приползу к тебе назад на коленях? Пока выходит наоборот. Эрнест сильно сжимает челюсть. Слышу скрежет зубов. Задевать нарочно не хотела, но видеть его рядом не сил. Постельная сцена с его участием не из художественного фильма, а из документального, основанного на реальных событиях. Дверь шарахает на всю квартиру. Я плачу. Слезы капают прямо в картошку. Блюдо испорчено. Сердце снова в хлам.